2 июня 2012 года. Суббота, Москва, Балашиха. «Сегодня утро началось со сборов на свадьбу. Хорошо, что я все приготовила заранее. Дима сам предложил повести нас на машине, потому что с некоторых пор не выпивает на застольях из-за постоянного высокого давления. Теперь уж я не тот...» Папа на свадьбу приехать не смог. Накануне плохо себя почувствовал, так что на меня была возложена почти родительская роль, как старший в семье жениха. Хлопот гораздо больше, чем развлечений, но Андрей с Лизой постарались все организовать так, чтобы сильно меня не утруждать, и торжество прошло на едином дыхании. В общем, ответственно подошли к данному мероприятию. Нам пришлось пережить с Дмитрием и Миланой жуткую утреннюю дорогу из Москвы в Балашиху. Но тут ничего не поделаешь. Суббота есть суббота. Дачники оккупировали трассу. Даже более ранний выезд не помог. Добрались до квартиры брата, уже уставшие. Пришлось мне прилечь на полчаса отдохнуть, чтобы восстановить силы, ведь теперь приходится считаться со своим непростым заболеванием. Сын Саша... Приехал к дяде Андрею на свадьбу с той самой девушкой, которую приводил ко мне в феврале. Удивил. Значит ли это, что у него появилась постоянная пассия? С вопросами к нему приставать не буду. Когда решит, сам меня поставит в известность, чтобы не прикипать мне к его подругам. Сначала я противилась любым знакомствам с его девушками, но потом перестала обращать на них внимание. «Пусть сын с ними разбирается сам». Мои подруги одна за другой становятся бабушками. Неужели и мне пришла пора? Пока я перед ними хвастаюсь. Это вы, бабушки. А я жена дедушки. Из-за того, что сын Дмитрия женился почти год назад и произвел на свет вместе с женой симпатяшку дочку. Но, видно, и мне скоро становиться бабушкой. И никуда от этого не деться. Ночь перед свадьбой будущие молодожену провели отдельно друг от друга. Андрей остался здесь... В своей квартире Ализа уехала в дом к родителям, чтобы выкуп невесты состоялся по всем правилам и чтобы жених не увидел невестен наряд заранее. Я у брата в квартире не помню, когда я была в последний раз. Смотрю, здесь явно приложена женская заботливая рука. И мебель новая появилась, и занавески, даже кое-какой косметический ремонт сделан. Ну, это уж Андрей постарался». Когда подъехали к дому Лизиных родителей, нас атаковали боевые и озорные, как и полагается в таких случаях, подружки-невесты. Ни в какую не хотели нам отдавать Лизу. Так что выкуп Андрею обошелся недешево, да не в этом суть. А в том, что веселая свадебная кутерьма была задана именно здесь и сейчас. Впервые я увидела и познакомилась с семьей, с которой собирался породниться мой брат, а значит и я. У Лизы оказались замечательные родители, две младшие сестры, одна из которых уже успела раньше нее выйти замуж. Зря я беспокоилась, что они приезжие. Семья обеспеченная, без вредных привычек, по крайней мере, на первый взгляд. А уж Лизавета была сегодня хороша, глаз не отвести. Элегантное платье цвета шампанского выгодно подчеркивало ее привлекательность. Андрей, как ступил за порог, с первого слова аж запнулся, хотя всю жизнь относился к тем, кому палец в рот не клади. Но мужчины почему-то все столбенеют при виде своих невест, которые в этот день краше обычного. Достаточно вспомнить, как Дмитрий онемел, увидев меня в свадебном одеянии. Для Миланы свадьба была в диковинку. Никогда еще она не принимала участия в таком празднике с выкупом невесты, аксом, свадебным застольем. На все это дочь смотрела разинув рот, а Дмитрию пришлось следить за ней, пока я помогала накрывать импровизированный стол на поляне в лесу, куда мы заехали свадебным кортежем. Вся родня с обеих сторон быстро нашла общий язык, так что торжество прошло замечательно. А наши молодые так трогательно друг в друга влюблены. Красивая пара. Дай бог им жить долго и счастливо. Но я так устала, что на следующий день мы ехать отказались, как Андрей нас не уговаривал, хотя Милана надеялась на продолжение. Дмитрий изредка улыбался, а главное, не доставал меня, что пора ехать домой. Даже проникся той трудной рулью, которая мне досталась, и помогал во всем. Завтра будем отсыпаться и собирать вещи в Италию. К тому же Дмитрий, как всегда, огорошил по дороге домой, что на пару-тройку дней едет в командировку по срочным делам. Хорошо, хоть на свадьбе со мной был, а то я выглядел бы перед родственниками Лизы как брошенка. Никто в силу своей интеллигентности ничего бы не сказал, но украдкой мерили бы косыми взглядами, от которых бы становилось не по себе. Да и за Миланой смотреть было бы некому. Хорошо, что муж хоть иногда бывает рядом с нами».